Соединённые Штаты Америки. Пригород Вашингтона. 8 июня 2009 года. «Привет, братишка!» Голос Ника, как всегда беззаботный, доносился до меня так же чётко, как если бы он разговаривал по телефону из соседней комнаты. «Цифровая связь есть цифровая связь». «Что новенького скажешь?» «Скажу, что приглашаю тебя на сафари, братишка!» Голос Ника внезапно стал серьезным. «Есть тема, которую лучше не поднимать по телефону!» «Я понял», — сказал я. «Дней пять на сборы дай!» Все время, начиная с того момента, когда я вернулся в США и Швейцарии, я продолжал думать. Искал. Упорно собирал материал, пытаясь подтвердить или опровергнуть то, что написал дед в своем письме. Письмо было написано ужасно некорректно и вообще походило на розыгрыш. Единственной зацепкой в письме были примерное время вылета и марка самолета. С-130 «Херкулес» — самый распространенный транспортно-десантный самолет НАТО. Сам с него прыгал не раз. Достав том справочника «Джейнс Дефенс», посвященный авиации, пробежался по тех характеристикам и пришел в уныние. Дальность полета этого самолета без дозаправки с грузом 10 тонн была ни много ни мало 7500 километров. Это значило, что, взлетев с базы в ЮАР, самолет мог пролететь как минимум 1006 километров то есть зона наших поисков составляла половину африканского континента, и в нее входили те страны, которые на курорт, но ну, никак не походили. Не мытьем, так катаньем, я все-таки узнал от отца то, что мне было нужно. У нашей семьи было только одно поместье в ЮАР, но зато какое! Дед в свое время купил одну из самых крупных овцеводческих ферм, расположенных на самой границе с Намибией, в засушливых плоскогорьях Кару, между городами Онсимпканс и Кенарт. Называлась эта ферма «Рэдбуш», и она оставалась единственной, которая до сих пор принадлежала нашей семье, вернее, Нику на землях Африки. Шерсть с этой фермы котировалась на мировых рынках особенно высоко. Кроме того, выращивались и барашки на мясо. Так вот, налаживая деятельность фермы, дед прожил там шесть лет. Там же жил и отец. И отец все-таки вспомнил, что у самого дома росло огромное дерево, на котором отец из обрезков досок построил что-то типа гнезда и частенько прятался там от деда. Не знаю, понял отец или нет, для чего я расспрашиваю его о делах давно минувших дней, но рассказать рассказал. Спасибо и за это. Все время после того, как меня отправили в вынужденный отпуск, я мрачно шатался по дому. Отца снова куда-то срочно вызвали, и я остался один в пустом доме. А когда ничем не занят, какое только дерьмо в голову не влезет. Звонок брата меня из уныния вывел. Судя по его тону, он нашел что-то, что явно пригодится в поисках. Поэтому, положив трубку, я с радостью ударил кулаком об стену и отправился собираться. Как я и предполагал, ЮАР и вообще в странах Африки меня ждет немало опасностей, причем еще непонятно, какие хищники опаснее, четвероногие или двуногие. Поэтому и оружие следовало подбирать и для тех, и для других. Пистолетов я решил взять два — охотничий для добивания дичи и стрельбы на коротке, и боевой. Боевым я взял свой любимый и подаренный отцом Вилсон Комбат, которому у меня был и глушитель, и фонарь. Из этого пистолета я расстрелял на стрельбище не менее десяти тысяч патронов и мог спокойно попасть двумя быстрыми выстрелами в голову движущейся мишени метров с пятидесяти. Охотничьим же взял только недавно купленный для охоты Самп-W калибра 500 с коротким трехдюймовым стволом. Он заряжался пятью чудовищными патронами калибра 12,7 с близкого расстояния точный выстрел такого револьвера мог остановить даже атакующего льва отдача такого револьвера была тоже не слабой но когда тебя атакует лев об этом как то не думаешь теперь оружие с длинным стволом поскольку нам предстоял поиск иголки в стоге сена скорее всего на территориях нескольких государств а кроме того подворачивалась возможность не слабо поохотиться поэтому и длинноствольное оружие надо было подбирать как боевое, так и охотничье. Сначала боевое. В Африке самым популярным оружием является АК-47 и его производные калибра 762 на 39 Они есть у каждого уважающего себя партизана, у каждого боевика. Оружие дешевое, легкое, простое и надежное. Чаще всего бывший СССР Из страны Восточного Блока поставляли стволы вообще бесплатно. В дальних рейдах по контролируемой противникам территории очень важно иметь возможность пополнять свой боекомплект, забирая патроны у убитых бойцов противника. Столько, сколько нужно, все равно на горбуне не унесешь. Это я знал еще по морской пехоте. Поэтому я взял единственный имеющийся у меня калашников, модель CLR-107F, полный аналог русского АК-103. В дальних рейдах на территории противника это оружие будет основным. К нему у меня имелся тактический глушитель и оптический прицел АКОГ, трехкратного увеличения. Вторым оружием должна была быть мощная тактическая винтовка, способная при необходимости служить и в качестве легкой снайперской. Самое лучшее из того, что у меня было – HK417 в армейской версии. Вообще немцы продают гражданские версии этих винтовок без режима автоматического огня за бешеные деньги – примерно 4000 долларов. Мне же, как сотруднику правоохранительных органов, эта винтовка обошлась около полутора тысяч, причем с режимом автоматического огня. К ней у меня был глушитель фирмы AAC и оптический прицел Schmidt Amp Bender на быстросъемном кронштейне. Теперь охотничье оружие. Устраивать сафари и охотиться на африканскую пятерку, Термин «бытующих среди охотников». В большую африканскую пятерку входят слон, носорог, лев, буйвол и леопард. Некоторые охотники считают, что настоящее большое сафари обязательно должно включать в себя охоту на всех этих животных. Примечание автора. «Я не собирался. Но получиться могло всякое. Поэтому я взял две отцовские винтовки». Оба легендарные Винчестер 70, которые нравились как отцу, так и мне, но разного калибра. С первой отец пару раз ездил охотиться на Гризли на Аляску под патрон 458 Винмаг. С такой винтовкой можно было смело идти на любого представителя африканской пятерки. Вторая под патрон 300 Винмаг распространенный не только среди охотников, но и среди снайперов, могла при необходимости послужить и в качестве снайперской винтовки. Тем более, что к ней я взял 200 самостоятельно снаряженных патронов. В США самостоятельное переснаряжение патрона очень распространено. Примечание автора. С которым на стрельбище запросто укладывался в 0,6 до 0,7 МОА один мо одна угловая минута стандарт нато для снайперских винтовок примечание автора с оружием закончили теперь снаряжение благо у меня сохранился полный комплект морпеховской униформы и старенькая моле специально армейская система снаряжения примечание автора тоже стояла в углу поджидая своего часа а ничего другого и не надо Все эти новомодные штучки — одни проблемы от них. Вот, кажется, и все. В банке снял со своего счета 20 тысяч долларов. В Африке не так уж много мест, где есть банкомат, принимающий карточки стандарта Мастеркард. Еще 10 тысяч долларов я превратил в золотые монеты. Тоже могло пригодиться. Золото есть золото. Даже в Африке.